Глава 58. Необычный гость. Адамаск. Ну, наконец-то пришло время главного зрелища на моем вечере. Сам с нетерпением ждал этого момента. Вошел гость. Все сразу присмирели. Хотя в нем не было ничего необычного. Он выглядел как типичный воин. Молодой, крепкий, рослый. И ничего в нем не выдавало того, что он сейчас будет удивлять народ. Но с ним рядом стоял зверь. В нем все дело. Это был следопыт, который в холке доходил почти до груди хозяину. Жаль, какой-то окрас клоунский, белый в черное пятно. Увидев реакцию зала, гость одобрительно улыбнулся. Опять все впали в шок. Собравшиеся боялись пошевелиться и привлечь внимание этого зверя. В общем, их можно понять. Животное вселяло жуткий страх. Я долго думал, прежде чем осмелиться на такой шаг, и только просчитав все варианты, решился. Обычно даже оружие конфисковывали перед входом на мои мероприятия. «Дорогие гости, это животное вас не тронет, не правда ли?» – поторопился я сообщить, обращаясь к чужестранцу, пока все не умерли от страха. «Мой друг никогда никого не обидит без моего приказа. Он безумно любит детей. Мы пришли к вам с миром, поэтому бояться нас не стоит». домале все же испуганно держала меня за руку. Я дал сигнал, что можно начинать, и юноша приступил к делу. В центре зала вынесли весь реквизит для представления, и животное начало вытворять такие чудеса, что все забыли про еду и питье. Сидели разину в рты и ловили каждое его движение. Потихоньку спросил у дочери, «Ну, что там на уме у нашего необычного гостя?» «Папа, ничего не слышу, будто он не думает совсем» а гость не так прост, как кажется, и, похоже, вечер обещает быть интересным. Во мне сработал инстинкт охотника. У этого парня, помимо его зверушки, была одна вещь, которая мне нужна. Я знал, он ее не продает, никогда с ней не расстается. Всегда под надежной охраной следопыта. Что ему предложить взамен? Я рассчитывал на помощь дочери, ведь в ее силах прочесть то, что скрыто в мыслях. Но произошла непредвиденная ситуация. Значит, будем использовать метод проб и ошибок. Дети первые перестали бояться и уже визжали от восторга, когда животное прыгало через кольца и ходило на задних лапах. Минут через сорок этого безумия парень сказал, «Желающие могут лично поблагодарить артиста. Он очень любит, когда его гладят». Я встал, чтобы меня было слышно, потому что вокруг то и дело перешептывались». Мои наследники не должны ничего бояться, так что тот, кто осмелится дотронуться до этого монстра, получит от меня индивидуальный урок по борьбе. Сыновья кинулись, не раздумывая. Испытал гордость за них. Ни один не струсил. Матери настороженно смотрели и провожали каждого, словно в последний бой. Как же порой раздражают женщины своим поведением. Не подошла только ада. Я практически не сомневался, что так и будет. Труслевее существа не встречал. Ей повезло, что она хотя бы хорошенькая. Возможно, удастся ее удачно выдать замуж. Животное легло на спину, довольно задрав лапы, и принимало щедрую порцию награды. Сейчас ледопыт уже не выглядел угрожающим. Я попросил гостя подойти. Парень мялся некоторое время и не решался, потом неуверенно пошел по направлению к столу. Все в очередной раз были удивлены, как простой воин удостоился чести сесть со мной рядом». Юноша подошел ближе, окинул внимательным взглядом Алексу, а та залилась краской, как девственница перед первой брачной ночью. Я аж сам на нее посмотрел, может, что не так, и она ведет себя вызывающе? Нет, Алекса сидела, полностью поглощенная ребенком. Платье было скромное, все прикрыто. От таких дам я впадал в тоску. Выгнал бы ее давно, если бы не до Мале. Девочка очень привязана к матери, без нее мы никак пока не можем обойтись». Списал все на молодость и неопытность. Откуда ему знать о том, что засматриваться на жен правителя не положено? Тут Алекса, как всегда, испортила все, все настроение. «Адамаск, можно мы сады Ады уйдем?» «Нет, будь ты не ладно, нет. Вечер только начинается. Что за дурацкие вопросы?» — рявкнул я, сам от себя такого не ожидая. Она смиренно села. Парню ставили приборы, а он чувствовал себя не в своей тарелке. Его можно было понять. В таком возрасте на него свалилась невероятная честь. «Кир, я перейду сразу к делу. Не люблю долгих, бессмысленных разговоров. У вас есть интересная вещица из живого камня? Я как раз подобные коллекционирую. Расскажите, что делает ваш?» Парень будто испугался, что я знаю его тайну. Какое-то время думал, стоит ли мне доверять или нет. И все же достал кулон. Он сразу же начал переливаться. И меня цвет от голубого до темно-зеленого. Камень оказался даже красивее, чем я ожидал. Этот медальон для меня очень дорог. Он достался мне от другом Камень уникален в своем роде. Таких я еще не встречал. Думаю, и вы тоже. «Ну не томи, расскажи, как он работает. С у него вы можете путешествовать по грезам любого знакомого вам человека. При этом будете полностью контролировать свое поведение и помнить, что произошло». «Пока я смотрел на то, как камень меняет цвета, Кир все поглядывал краем глаза на Алексу. Она упорно прятала глаза». Если бы я не был уверена в том, что ее жизнь проходит в четырех стенах и ничего кроме детей ее не интересует, то подумал бы, что они связаны какими-то отношениями. Ладно, так уж и быть, прощаю его невежество. Сегодня он меня два раза порадовал. «Алекса, как тебе вещица? Стоит она внимания? Хочешь такую?» «Нет, не хочу. Абсолютно бесполезная вещь». Я не соглашусь с вами, вы можете поменять ход мысли человека, и он в жизни не догадается, что это сделано намеренно. Молодой человек, я давно не вижу снов, недовольна и агрессивно сказала она. Хотелось поставить ее на место, но сейчас было совсем неподходящее время. Стерва все продолжала портить мне настроение, никакой поддержки. В любом случае все споры бесполезны, вещь не продается, она слишком недорога он уже протянул руки, чтобы заполучить медальон обратно. Я, конечно, отдал, но даже не хотел слышать этот юношеский бред. Как не продается? Я за... А за полцарства, а за жизнь. Уверен, вопрос только в цене. Но пока не стал заострять на этом внимание. Дети уже утомились и должен был признать, что пора их отпустить укладываться. «Алекс, уложи детей, им пора спать». Она с радостью, чуть ли не в припрыжку, забрала девочек и ушла. Жены, как всегда, завистливо поглядывали на меня. Я был для них недоступен. Им пора привыкнуть, что держу нейтралитет на таких мер мероприятиях. Наступило время для серьезного разговора. «Кир, скажу вам сразу, эта вещь будет моя в любом случае, поэтому если вы способны здраво мыслить, то скажите, что хотите взамен». Парень не стал визжать и говорить, мол, сказала же, что она не продается и все такое, а серьезно думал, это отлично, значит дело пойдет. Пауза затянулась. Ну так что, есть что-то столь же прекрасное, как эта вещь? Если вы не знаете, то можем пройти и посмотреть. Поверьте, в моих сокровищницах есть все, что угодно. Уверен, сможем подобрать достойную замену вашему сокровищу». «Боюсь, вы не согласитесь». «Говори уже», устала и нетерпеливо, сказал я. «Пожалуй, ваша супруга достойна такого обмена». Я чуть ли не упал со стула. Кир и правда не промах. Наглость у него в крови. «Ты серьезно?» «Что ты с ней будешь делать, юнец?» Он смущенно молчал. «Да, какой-то бред. Единственное, что приходило в голову, выгнать его пинками и отобрать камень. Такое разочарование в конце вечера». Сидел и думал, как поступить. Тут он опять несмело начал говорить. «Отдать вы ее не хотите. Тогда меняю на ночь с вашей женой». Наглость поражала все больше и больше. «А может, тебе все равно с какой? У меня их много, давай посмотрим». И мы с ними рядом, как бы прогуливаясь по залу, пошли, чтобы я продемонстрировал весь выбор. «Нет, мне понравилась та, которая была рядом с вами». «Кир, вот честно, не советую. Она только на вид красивая, а толку никакого». «Мне не, мне же не жалко, бери. Что от нее, будет что ли? Просто советую рассмотреть варианты. У меня их 50 штук. Представляешь, как им сложно всем уделить время». «Нет, не представляю». «Конечно, он не представляет. Возможно, это вообще его первый опыт. Боюсь, ему тогда сегодня ничего не светит». Почему-то меня раздирал смех от этой ситуации. Она была жутко комичной. Так и представлял лицо Алексы, когда ей сообщу эту новость. «Я совсем недолго думал и решил, что моей жене слишком хорошо жилось все это время. И должна же она мне хоть чем-то отплатить. Пусть подарит мне этот камень. Хочу его, как давно ничего не хотел». «Ну что, это твое окончательное решение?» «Да, хорошо, договорились. Когда будешь покидать дворец, оставишь камень у моего человека. И без обмана, иначе, как бы ты мне не нравился, придется тебя убить», – похлопал его дружески по плечу. «Ты на свидание с животным пойдешь?» – воин уверенно кивнул головой. «Смотри, не запугай мою жену, она мне еще пригодится». Рассказал слугам, куда его проводить, а сам был жутко доволен, что все так замечательно обернулось.